Заперев часть бумаг в сейф, генерал вынул с нижней полки маленький немецкий Вальтер и запасную обойму к нему, небрежно рассовав все по карманам. Забрав со стола оставшиеся бумаги и сунув, ну, просто чтобы не слишком бросалось в глаза, коробочку из-под незапотевающих противогазных пленок под крышку изображающего китайскую пагоду бронзового чернильного прибора известного тем, что им пользовались при принятии японской капитуляции. Он покинул кабинет. Проследив, чтобы вернувшийся со двора капитан обошелся с бумагами так, как они того заслуживают, Разуваев кивнул стоящему руки по швам дежурному и вышел на улицу. Эмка стояла у подъезда, если так можно было назвать главный выход — Из мелковатого для такого количества посольских и военных служб здания. Пространство до самой ограды было обсажено прозрачными сейчас кустами, на которых летом изобильно росли бесполезные в питании, но хорошо помогающие от жажды сизовато красные ягоды. Прямо перед выездом с территории посольства, уткнувшись тупорылой мордой в закрытые ворота, стоял мощный крытый ЗИС с полувзводом внешней охраны. Двигатель его уже работал, выбрасывая в наступающие сумерки медленно расплывающиеся клубы пара и копоти. Еще один, меньшей грузоподъемности автомобиль стоял вплотную за его машиной. В нем, помимо нескольких охранников, глав военсоветника сопровождали переводчики. За воротами стояла машина с корейскими военными один из которых махал то ли капитану, то ли самому генералу рукой. «Мы готовы, можно ехать!» Всего охраны у генерал-лейтенанта было столько, что этого должно было хватить на нормальную диверсионную группу, даже дав ей право первого выстрела. Разумеется, это ничуть не гарантировало того, что на полдороге между Пхеньяном и Намьянгом ему не прошибет голову, вовремя выпущенная умелым стрелком пуля. Выехав за ограду неприкосновенной территории советского посольства, генерал в качестве советника при вооруженных силах, находящегося в состоянии войны государства, автоматически превращался в совершенно легитимную цель, а редчайший в КНДР легковой автомобиль С несколькими машинами сопровождения, спереди и сзади, делал его просто лакомой мишенью для любого достаточно смелого врага, добравшегося из-за линии фронта до той дороги, по которой он сию минуту проезжает. На этой войне в генерала уже стреляли несколько раз и каждый раз мимо, но лишь попавший в цель выстрел считается снайперским поэтому возможно, что все у него было еще впереди. Хотя пули на этой войне он опасался все же несколько меньше, чем опалы по возвращении домой. Раскачиваясь в теплом внутри комфортной полковничьей машины, глядя на бритый затылок немолодого опытного водителя, генерал-лейтенант Разуваев размышлял о вечном, о том, сколько знакомых ему генералов и офицеров, вытащивших на себе чудовищную войну, были смещены со своих постов вскоре после победы. И не по сокращениям армии, последовавшим сначала в середине 45-го, а потом еще раз в середине 46-го, когда большинство имеющих значение для мировой политики стран Вполне хватало собственных проблем и бед, чтобы серьезно угрожать началом новой войны. А, да, по необъяснимым, в общем-то, причинам, Жуков в армии, Кузнецов и Галлер на флоте, Новиков и Шахурин в авиации, несколько других известных фамилий. Большинство из них, ну, кроме разве что вице-адмирала Галлера, были живы. Некоторые были на свободе, а другие даже занимали какие-то посты. Но все это навевало нехорошие мысли. В последний год вождь как будто снова начал чистить партийные и военные аппараты. И пусть значительно мягче, чем раньше, но все равно риск попасть под его непредсказуемый удар всегда был слишком реальным, чтобы о нем забывать. На девятнадцатом съезде партии, материалы которого миллионы советских людей читали с замиранием сердца, под критику Сталина попали Молотов и Микоян, вернейшие, надежнейшие люди, каждый из которых сделал для страны больше, чем десяток таких генералов, как он, вместе взятых, делавших только то, что требовала от них страна и никогда не подводивших ни ее, ни самого товарища Сталина. Не то что он, в ходе операции по освобождению Крыма, упустивший свой шанс встать вровень, если не с Жуковым и Багромяном, то хотя бы с Батовым и Поповым, и рискующий потерпеть поражение и сейчас. Собственно, уже потерпевший, учитывая, что назначение он получил в ноябре 50-го, в самый канун наступления армии КНА и КНД на Пхеньян и Хамхын, когда после их удара, почти советского помощи размаху и темпу, судьба войны оказалась почти решенной, но потом все повернулось вспять. Фронтовые дороги не меняются, они везде одинаковы, где бы они ни пролегали. Дорога от Пхеньяна до Намнянга не была исключением. Такая же разбитая техникой, такая же ей забитая. Особенно сейчас, когда стемнело уже окончательно, и можно было не опасаться никого, кроме вражеских ночников. Но это была уже почти мелочь, не стоящая особого беспокойства. На мяогоу гоу базировался советский 258-й, ночной истребительный авиаполк на Аньшань, Аньдун и пару других аэродромов, несколько отдельных ночных истребительных эскадрилей, как советских, так и союзничьих. Ночные налеты американских бомбардировщиков, включая сверхкрепости, не прекращались, но основной их целью были серьезные объекты, вроде плотин, железнодорожных мостов и крупных заводов над которыми их с переменным успехом и отлавливали Лавочкины и Миги. Все это вместе взятое давало достаточно хорошие шансы на то, что их участок, тянущийся на юг, разбитый на звенья колонны разномасных автомобилей, американцы проигнорируют. Так оно и случилось. Какой-то час с четвертью езды и вокруг замелькали остовы обгоревших, полуразрушенных и разрушенных до основания домов, отмечающих начало нового населенного пункта. Проехав бывший город насквозь, грузовики охраны и втиснутая между ними МК свернули на одну из пересекавших накатанный путь дорог, и трясти начало еще сильнее. «Стой!» — вдруг заорал адъютант генерала, сильно наклонившись вперед. Цепившийся в рулевое колесо, взмокший от пота старшина-шофер, тут же уперся ногой в педаль тормоза. Передний грузовик застыл, наполовину развернувшись поперек узкой дороге. Их мотнуло, и автомобиль окончательно остановился, не дотянувшись бампером до кормы грузовика примерно на метр. Вжав голову в плечи, И, терзанув истертые шестерни коробки передач, шофер тут же дал задний ход, не быстро, чтобы не въехать в также пятящиеся машины сзади. Спереди из скрытого кузова уже выпрыгивали бойцы с оружием в руках. Часть из них мгновенно исчезала в темноте справа и слева от дороги, остальные в неподвижности остановились в луче идущего откуда-то спереди света. Собственной фара их машины шофер погасил почти немедленно. Точно так же поступили грузовики позади. Генералу захотелось властно, как он привык делать, приказать капитану выйти и разобраться. Но он смолчал. И старшина, и капитан знают свое дело отлично, и мешать им не стоит. Кроме того, Все действия охраны пока были совершенно правильными. У него возникло ощущение, что все эти слитные, синхронные манипуляции были отработаны или, по крайней мере, заранее обговорены. Столкнувшись с чем-то невидимым ему, грузовик закрыл машину глав советника своей тушей. Основная часть группы охраны, Изготовилась к огневому бою, в то время как остальные остались с ним, как возможная следующая порция. Через минуту толкотня впереди стала неразличимой, в темноте лишь немного разбавляемый желтым-блеклым светом нескольких фар, просвечивающих через морозный порог. Это было даже красиво. Потом... Спереди трижды мигнули красным фонариком, и капитан отчетливо выпустил воздух из груди. Похоже, он действительно напрягся. Повернувшись к генералу и получив от него согласный кивок, адъютант шепнул «Давай!» И шофер аккуратно тронулся вперед. Грузовик уже подвинулся, освобождая место высоким угловатым теням, с единственной яркой фарой, горящей как глаз похмельного циклопа на каждой машине. Сначала генералу показалось, что это ИСы, но он понял свою ошибку почти сразу же, не обнаружив знакомых черт в массивном силуэте. Тяжелые самоходки ИСу-122, известные тем, что являлись едва ли не единственными самоходными артиллерийскими установками, Отечественной войны, к которым так и не прилипло никакого прозвища. Действительно, похоже на ИС-2, в темноте с недосыпу и имеющий с ним массу общего с технической точки зрения. Двигалась передняя машина осторожно, стараясь не задеть бронированным бортом, уступившей им дорогу, но оставшейся на ней левые скаты ЗИС.